Глава двадцать первая. Пью третью чашку кофе в уютной кофейне на углу улицы и нервно поглядываю на часы. Что же там бессмертный с ними делает? Оскоки просматриваю новости в соцсетях и снова возвращаюсь в приложение в WhatsApp. Макс, родной и любимый, но уже не мой. Пальцы неуверенно скользят по экрану и застывают над кнопкой «удалить контакт». Наверное, я слабачка, потому что не могу этого сделать. Я смогла вычеркнуть парня из жизни, как и высказать все, что думаю. Как мазохистка я не желаю расставаться с источником ноющей, разрушающей меня боли. «Диана, возвращайся, мы закончили!» Слава Богу, звонок бессмертного приводит меня в чувства. Расплачиваюсь и выбегаю под затянутое серыми тучами небо, зябко окутаясь в куртку. «Возьмите пирожки, Яков Андреевич». Протягиваю аккуратно упакованную в контейнер выпечку. кофе, чай купила, вздыхаю облегчённо, столкнувшись с удивлённым взглядом бессмертного. Ей-богу, не думала, что у него такие большие и круглые глаза. Я же пошутил, Дианочка. Зачем ты потратилась? Мы с Владом теперь будем чувствовать себя неудобно. Яков косится на жующего с аппетитом Горбунова. Ну да, проехали. Скорее садись. Поешьте, Яков Андреевич, добавляю мягко. Ничего со мной не случится. Подожду ещё 10 минут. Давайте я вам чайку сделаю. Яков виновато соглашается. Пока мужчины ужинают, я раскладываю покупки в буфете и проветриваю каморку, вытравливая из неё запах сладких духов мамы. Они давали показания по отдельности, произносит Яков. Бывшие супруги, имеющие друг от друга море секретов, устало откинувшись на спинку кресла, добавляет он. Яков Андреевич, уверяю вас, Сколько я себя помню, у родителей всегда были такие отношения. Вам удалось что-то выяснить? Дяна Руслановна, вы знали, что незадолго до родов Руслан написал завещание? Опять он выкает. Нет. Руслан шестак завещал большую часть имеющегося бизнеса вашей дочери. После рождения Арины акции, активы, деньги со счетов всё перешло бы в собственность ребёнка. ава, как законному представителю девочки, принадлежало право управлять капиталом. Как показания Руслана достоверны, вмешивается влад, протягивая мне документы. Экспертиза с горевших бумаг подтвердила его слова. Руслан опасался расправы из-за сотрудничества с Ладыжским. Глеб кинул троих поставщиков, а его участие в мошеннических схемах с бюджетными деньгами накладывало тень на шестока. Отец был должен Глебу, помните? Почему Ладырский простил ему долг? Я подслушала разговор предпринимателей, имеющие дело с моим отцом прошлым. Сбивчиво признашу, решив сохранить имена Мирона Хохлова и Тимура Багрова в тайне. Диана, это ложь. Ладырский, как и ваш отец, не подтвердил эти слухи. А банковские выписки и расписки? Диана, Руслан завещал состояние вам и внучке. Хотя этот факт не отрицает того, что он мог получить деньги от Ладырского. Он вполне мог прикрыться завещанием и устроить похищение вашей девочки, так же, как и мама. Да, кивает бессмертный, складывая пальцы в замок. Виола не призналась, если ты об этом. Бред, обрываю я. Какое они имеют право обвинять маму без доказательств? 7 лет назад родители состояли в браке, и отец, вот внезапно озаривших меня догадок, прикусываю язык. Что? Ведь мама теряла финансовую свободу с рождения внучки. Ещё эти телефонные переговоры с Анкувером. Что если Руслан вызвал нотариуса Фёдора Волгина за месяц до рождения Арины. Виола призналась, что подслушала их разговор, предметом которого был предстоящий развод. Избавляя меня от мучительных размышлений, говорит Яков. Руслан узнал об измене Виолы с Иваном Коварзиным, но не подавал вида. даря твоей матери ложную уверенность в собственной безнаказанности. У него на руках были неопровержимые доказательства их связи: фото и видеоматериал, добытый стараниями частного детектива, распечатка телефонных разговоров Виолы и Ивана. Он консультировался с юристами, желая оставить Виолу, цитирую, с голой жопой. Неудивительно, что они давали показания поодиночке. Сглотнув ком в горле, отвечаю я: Влад услужливо тянется к остывшему чайнику и наливает мне тёплой воды. Виола клялась, что не имела отношения к похищению ребёнка. Всё-таки это её внучка, а ты родная дочь. Кому было выгодно скрыть от нас завещание? Зачем устраивать поджог? Может, у нас не все документы? Возможно ли, что преступник унёс что-то важное из нотариальной конторы? Вопросы сыплются из меня, как из рога изобилия. Тон-то и дело, что скрыть завещание выгодно только Виоле. Нет завещания и нет подозрений против нее. Уверен, Виола способна инсценировать покушение. Могла. Ксения Филипповна еще не пришла в себя. Врачи держат ее в медикаментозной коме. Но как только пострадавшая проснется, Влад решительно как перед боем трет кулаки. Я лично допрошу ее. Уймись, стажер. Вам бы только в бой, крещет Яков. Я верю в онковеру, Диана. Он не похищал девочку, и Виола не просила его об этом. Семья уже была разрушена. Для твоей матери похищение внучки ничего не поменяло бы. Логично, киваю я, уставив взгляд на качающиеся за окном ветки. Хорошо, что есть работа. Полюбившаяся мне коморка и бессмертный, за короткое время ставший родным. Есть тем напросившиеся в гости, чтобы сообщить сумасшедшую новость, малютка Барби и вымышленный свидетель Дарковский, которому в отличие от меня удалось распутать сложное дело. Хочешь, оставайся здесь, Диана, вздрагиваю от мягкого голоса бессмертного, коснувшегося слуха. Поворачиваюсь и утопаю в ульющейся из глаз старика отеческой заботе. Ко мне подруга приедет, Яков Андреевич, не волнуйтесь. Но я пойду Ты сейчас серьёзно, Саманта? Поспешно запивая новость с большим глотком ароматного чая. Не хочу обидеть подругу неуместным или глупым высказыванием. Ванька Ивушкин, её парень. Подумать только. Да бела снежка. Не только же тебе влюбляться в будущих банкиров. Прости. Натреснуто добавляет Сэм. Неё тёплая ладонь ложится на мою руку. Ивушкин, друг Макса, а значит, Саманта обо всём знает. Чего она от меня ждёт? слёз или исповеди я отворачиваюсь, не выдержав пристального сочувствующего взгляда подруги. Сполоскиваю чашки, медленно вытираю их полотенцем, всё так же медленно возвращаю в шкаф. Саманта продолжает вы сверливать взглядом дыру в моей спине, и я сдаюсь. Ну да, да, мы расстались. Что ещё ты хочешь услышать? К чёрту уговоры, убеждения и прочее дерьмо, на которое идут брошенные парни. Наверняка Макс проинструктировал Ивана, как вызвать у Саманты жалость и заставить поговорить со мной. К чёрту всё. Я сыта по горло мужскими манипуляциями. Набираю в лёгкие побольше воздуха, чтобы дать Сэм достойный отпор. Но она вдруг облегчённо выдыхает. Слава богу Ди. Хорошо, что подлая натура Макса проявилась сейчас. Что? Ты о чём, Сэм? Не будешь уговаривать меня понять и простить его ни за что? «Не успела ты вымолвить Максу о Дье?» Красавчик устроил вечеринку в клубе. Отметил, так сказать, разрыв. Мне Ванька признался, Ди. Саманта поднимается с места и бесшумно, как кошечка, приближается ко мне. От прикосновений ее пальцев кожа горит, как от ожога. Мне одновременно хочется обнять Сэм покрепче и оттолкнуть, желая сохранить невозмутимое лицо. Он развлекался в баре, Ди. Не требуй от меня подробностей. Я просто не хочу тебя ранить. Ещё больше, чем этот слабак. Ванька забирал его из бара. Довольно. Обрываю отрочение Саманты и размыкаю объятия. Смотрю на отражение в окне, жалкую, осунувшуюся девушку, в которую я превратилась. Бойтельницу, посмевшую противостоять всему миру в одиночку. Неудачницу, идущую по головам родных, наплевав на их отношения. влюблённую дурочку, о которой забыли на следующий день. Дяночка, хорошая моя, отамри, пожалуйста. Сэм взгрипывает и складывает руки в молитвенном жесте, испугавшись моей одеревеневшей физиономии. Он простой бабник, ди. Кабель, тебе не нужно этого, не нужно. Ну всё, всё, перестань соomanта, я в порядке. Просто задумалась, слышишь? У меня голова другим занята. Я помогаю сестре Юсе, а о Макси не думаю. бесовестно вру. Давай уже сменим тему. Между прочим, на маму покушались. Да ты что? Саманта решительно утирает слёзы и тянется в шкафчик за бутылкой литёра. Решено же так. Сегодня я ночую у тебя. Мы выпьем, и ты мне всё расскажешь. Я помню о подписанном соглашении и делюсь подругой лишь своими переживаниями за маму. Сэм что-то бормочет, делая вид, что ей интересно, а потом засыпает в обнимку с проказницей Барби. Уютная тишина дома прерывается дыханием Саманты, моими беспокойными шагами и тиканьем настенных часов. Когда-то атмосфера моей квартиры, пахнущей цветами и кофе, вызывала умиротворение, а теперь я слоняюсь по ней, словно запертый в клетке зверь. Бессмертный заразил меня духом ищейки, своим духом, харизмой, способностью думать так, как может только сыщик. И я не сплю. Не могу справиться с мыслями. взрывающимися в голове, как фейверк, подозрениями, лишающими покоя. — Яков Андреевич, простите, если разбудила? — шепчу в динамик, прикрыв его ладонью. — Дайте мне задание, пожалуйста. Мне сегодня точно не уснуть. — Добро пожаловать в профессию, Диана! — нисходительно вздыхает он. — Слышу, как скрипит кресло и шуршат бумаги. Неужели бессмертный в коморке? — Вы не дома? — Меня там никто не ждет, Дианочка. Даже не знаю, что тебе поручить. Я жду результатов экспертизы иероглифа из дома Ладерского, выписку звонков, совершённых твоей мамой, её банковскую выписку и другие экспертизы, являющиеся неотъемлемой частью работы следователя. Мы команда Диана. Я ничего не могу без криминалиста и судебного медика, без взгляда со стороны. Яков Андреевич, пришлите мне на почту дело об исчезновении моей дочери. Вы помогаете мне А я хочу сделать что-то для вас. Хорошо, детка, сдавленно отвечает он. Отсканирую и пришлю. Посмотри, подумай, потренируй мозги. Бессмертный выполняет мою просьбу в считанные минуты. Завариваю кофе и тихонько пристраиваюсь с ноутбуком на кухне. Открываю файл "Дело о пропавшей Виктории Бессмертной" и начинаю читать, делая пометки на полях блокнота. Зашла в переулок Андреева в 17:24. Прошла через арку по направлению к улице Вавилова, в 17 28. Больший объект на камерах наружного наблюдения не появлялся. Перечитываю предложение второй, третий раз. Чувствую, как ускоряется ритм сердца. Кажется, я знаю, кто похитил Вику. Без раздумий хватаю телефон и набираю номер Бессмертного. Он отвечает после первого гудка, как словно ждал моего звонка. Слушаю Диана Голос Якова бодрый и громкий. Работает, как и я. Не может справиться с мыслями об убийствах и похищениях. Ну что же, подкину ему еще одну идею для размышления. Я знаю, кто похитил вашу дочь. Надеюсь, что не ошиблась. Но проверить стоит. Ты уверена? Голос бессмертного звучит хрипло. На девяносто девять процентов. Давайте я приеду, и мы обсудим. Мы вернемся к разговору немного позже, Диана. У нас еще один труп. Зоя Ладырская. Господи, мне выезжать? Что произошло? Разбилась на машине. Врезалась в дерево. Предварительное заключение экспертов отказали тормоза. На месте аварии сейчас работают криминалисты. Мы с Горбуновым тоже выезжаем. А ты, Диана, ты завтра оперируешь? Да, одна операция в 11 часов, но могу. Нет, Диана, сейчас ты ляжешь спать. А завтра? Добросовестно починишь доверившегося тебе человека. Ты меня поняла? Это Ладерский похитил Вику. Срочно обыщите его участок. Переройте там всё. Вы слышите, Яков Андреевич? Он снимал квартиру в переулке Андреева. Мы там встречались. Замолкаю на секунду, слушая напряжённое дыхание Якова в трубке. Продолжай, сдавленно произносит он. По телефону? Давайте я приеду. Ты работаешь в больнице, чёрт бы тебя побрал. На что ты будешь жить, если тебя уволят? Яков Андреевич, я получаю доход от оборота частной клиники отца. В больнице я работаю на четверть ставки. Лекции провожу раз в неделю. Я справлюсь со своими обязанностями на все 100. Ты говорила на полставки, рычит бессмертный. Не понимаю, чем вызвала его ярость и опасения за меня. Так он что Боитесь за мою безопасность? Я, как Андреевич, я ответственный врач. Не халтурю, оперирую на совесть. Скажите честно, вы волнуетесь за мою жизнь? Да. И как ты сразу не поняла, Диана? Сиди дома и не высовывайся. Съездишь в больницу, а после звони мне. Не волнуйся насчёт Ладерского. Я давно его подозреваю. Только мне нечего ему предъявить. Ты же понимаешь, что опытные адвокаты развалят обвинение без улик в два счёта. Вам бы с Горбуновым только ай, без толку с вами разговаривать. Глеб сбежал. Операгруппа выезжает в дом Ладырских на рассвете. Я тоже хочу. Нет, Ди. Это опасно. Если он испортил тормоза у машины своей жены, тебя он жилет не станет. Яков отбивает вызов. Может, он прав, и я заигралась следователя. забыла о себе, близких, друзьях и работе. Выключаю ноутбук, на цепочках бреду в душ, а потом засыпаю в обнимку с Барби. Пришлось силой вытянуть её из объятий спящей Сэм. Меня будет вибрация телефона. С трудом разлепив глаза, шарю рукой под подушкой и приближаю экран к лицу. Звонят из больницы. Похоже, у моей пациентки бронхит и высокая температура. Значит, операцию придётся отменить. Сбрасываю звонок, испытывая постыдную радость. Вместо переживаний за женщину я поеду к Ладерскому, что бы ни говорил бессмертный. Быстро умываюсь, натягиваю джинсы, толстовку и тёплую куртку, кожаные ботинки на грубой подошве. Я даже одеваться стала как прирождённая щейка. Шапку надень. Слышу из кухни голос Сем: "Давай за стол, шестак. Съешь бутерброд и выпей кофе". Я не пущу тебя голодный. Забота Саманты согревает и наполняет уверенностью. Мне не нужно ничего говорить, оправдываться, объяснять и рассказывать, просить. За окном 6:30 утра, а я уже мчу к дому Глеба, чувствуя во рту сладкий привкус кофе, приготовленного подругой. Наплевав на камеры, выжимаю 140, боясь не успеть. Въезд на участок Ладерского, отцеплив Среди пустых служебных машин замечаю старенький Nissan Garunova. Чёрт. Получается, они там за ограждением. Покиньте территорию, звучит за спиной голос оперативника. Посторонним вход запрещён. Бесмертный внутри? Вы кто? Нештатный помощник Якова Андреевича. У меня даже документ есть, оправдываюсь. Пусти её, Игорь. Это мой стажёр, навязанный школой полиции. За спиной звучит знакомый строгий голос. Так и знал, что ты меня ослушаешься. А это уже шипит мне, крепко сжав локоть. Яков приподнимает ленту ограждения и пропускает меня вперед. Пациентка заболела. Пришлось отменить операцию. Виновата бубния. Надевай комбинезон, бахилы. Будешь работать, как все. Кстати, Ладожского пока не нашли. Что-то обнаружили? Обвожу взглядом рассредоточившихся по участку оперативников с собаками. Пока нет. «Мы приехали десять минут назад. Горбунов обыскивает дом. Видишь этих собак?» Бессмертный взмахивает рукой в сторону роскошных овчар от Малинуа. «Они обучены находить человеческие трупы. Пойдем!» Мы спешно облачаемся в комбинезон. Бахилы поверх ботинок. Надеваем перчатки. Считаю это бессмыслицей и озвучиваю вопрос. «Тут же все до нас затоптали, Яков Андреевич!» Осмотр места преступления должен проходить строго по протоколу, иначе он не имеет юридической силы, терпеливо отвечает Яков. Пойдём в дом Дианы. Я покажу тебе, как криминалисты ищут следы крови и отпечатки пальцев. Ладыжского объявили в международный розыск, осторожно спрашиваю. Яков кивает. На ступеньках крыльца нас окликивает один из оперативников. Бессмертный резко разворачивается и делает шаг навстречу молодому темноволосому парню в очках, бегущему к нам. Вызывайте старшего следователя, Яков Андреевич. Жаклин обнаружила человеческие останки. Горбунов, на участке обнаружен труп. Солнцев с тобой, кричит Бессмертный в рацию. Через минуту из дома выходит тот самый Солнцев. В четвергом мы направляемся к месту костра, которое я засняла на камеру. Под небольшим холмиком, под берёзой, громко лает овчарка Жаклин. Двое мужчин по приказу Сонцева начинают копать под смёршую землю, а я отхожу в сторону, не в силах справиться с дрожью в руках и давящим грудь с волнением. Держи, Диана, чтобы там не нашли. Лучше знать правду, чем быть в неведении. Я грустно киваю. От правды меня отделяют минуты, наполненные скрипом лопат и собачьим лаем. монотонными комментариями судебного медика, склонившегося над могилой. «Ребенок!» – вздыхает медик жестом, подзывая судебного фотографа. Слышу щелчок в затворах от аппарата и обрывочные фразы судебного медика. «Девочка!» – фрагменты платья, детская куртка розового цвета. Слова сливаются в похожий на водопад гул, а потом и вовсе исчезают. От падения меня спасают сильные руки Якова.